«Господин Роран, ты что?» В виде его, Лепис тоже посмотрела на город и тоже забыла, что хотела сказать. Город уже был не таким, как до того, как их группа спустилась в канализацию. «Да уж, так быстро изменился!» Беззаботно сказала Гула, приложила руку к лбу и наблюдала, как пылает город. Между дымящихся домов с криком пробежала молодая девушка, которая, похоже, не была заражена, но когда она уже собиралась покинуть город, Из темноты ее схватили руки и затащили в темные переулки. Молодой мужчина пытался сбежать от гнавшихся за ним зараженных, Когда он обернулся, чтобы узнать, получилось ли оторваться, из здания сбоку хлынула толпа зараженных и поглотила его. По другую сторону улицы ползали многоножки, они бросались на зараженных и неспособных сбежать жителей и поедали их. «А тут не слишком все безумно!» Ророн ударил мечом подходившего заражённого, а второй пнул, пока бормотал это. Насекомые почти полностью уничтожили город. Теперь тут делать было совершенно нечего. «Что будем делать? А что мы можем?» Они увидели, как вдалеке с шумом обрушилось здание, и из него появилась гигантская многоножка, лязгавшая клыками. С открытым ртом Рорен подумал, что тут уже монстры больше не в разы, а в десятки раз. Вместо застывшего от удивления Рорена, сына продолжала использовать истощение энергии. приближавшиеся противники умирали один за другим. Город практически уничтожен. Вряд ли получится кого-то спасти. Да и некого тут уже спасать. Скорее всего, способные избежать были уже за пределами города. А те, кто не смогли, как та женщина, которую затащили во тьму, уже присоединились к заражённым. То есть уцелели тут только мы. Скорее всего, ответила Лепис, небрежно пнув того, кто подбирался к ней. И Роран считал, что постоянные пинки в наряде жрицы похвальным поведением не назвать. Конечно, наряд жрецов богознания выглядел лучше, чем одеяния других религий, но незащищенных мест хватало. И как раз юбка подпадала под них, но Роран понимал, почему Ляпис бьёт ногами и останавливать ее не собирался. В отличие от искусственных ног, руки у нее были настоящими. Это ведь именно Ляпис велела им избегать контакта с зараженными. «С ними вообще не справиться!» – прокричал Роран, Видя, что сколько бы ни бил, врагов меньше не становится, а Айви и Лепис начали о чем то переговариваться. Рорен принялся защищать девушек, чтобы зараженные не подобрались к ним. «Уже надоел этот привкус ржавчины!» Не желая касаться зараженных, Гула продолжила пожрать их своей силой. Иногда она сжигала их магией, хотя врагов меньше не становилось, скорее всего потому, что сопротивление оказывала лишь их группа. Но если они не прекратят, то станут такими же... А Рорен и Гула этого отчаянно не хотели. «Эй, Рорен, что будем делать, если та огромная многоножка сюда подойдет? «Сбежим. Будто мы справимся с этой громадиной». Рорен посмотрел на нее. Казалось, что она такая же большая, как шея древнего дракона, которого он повстречал в землях демонов. Сражаться с ней не было ни малейшего желания. Если будет возможность, надо было бежать, а если не выйдет, Ророн вложит силу в меч и попробует сжечь». Но, к счастью для них, гигантская сороконожка обосновалась в центре города и не собиралась покидать его. Возможно, там было больше всего воды, и уходить еще куда-то не было необходимости. Но как только она съест еду в центре, будет искать зараженных на окраинах города, и тогда монстр вполне может прийти к ним. Рорен думал, что пока этого не случилось, надо что-то сделать, Алепис закончила совещаться с Айви и подошла к нему. «Господин Рорен, я посовещалась с госпожей Айви. Надо сжечь этот город!» Сказала нечто невероятное Лепис, но Айви закивала, значит девушки не шутили. «Скажу как есть. Даже если армия придет, ситуацию уже не взять под контроль. Проще всего прорваться через зараженных и выбраться наружу, но если оставим город, ущерб будет только возрастать». «Тут я согласен. Но как вы собираетесь весь город спалить? И как объяснить это гильдии авантюристов?» «В худшем случае их могли посчитать преступниками, спалившими Суэст». И хоть девушки предложили это, город был довольно большой, Рорен был не уверен, что им хватит сил жечь его полностью. Но Ляпи ему ответ: Вложи силу Фиама Унге и создай огромное пламя. Если подойти к этому серьезно, меч может сжечь весь город без особых усилий. А я после такого умру. Фиама Унге магическое оружие. Чем больше сила оно потребляет, тем мощнее становится. Повелителю демона вполне могло хватить сил, чтобы сжечь город. Но на мощное пламя лишало всех сил. Если сожжёт этой силой весь город, то, скорее всего, лишится всех сил и умрёт. Но Ляпис предложили решение проблемы. Мы создадим защитный барьер, а вы тем временем используете истощение энергии на тех, кто подходит. Мы сообщим, когда все будет готово, вонзи меч в землю, эвакуируйся внутрь барьера и используй силу. Сейчас ты являешься владельцем меча, даже если не будешь держать, связь сохранится. «Так что ты даже из барьера сможешь активировать его!» Девушки пришли к выводу, что все должно получиться, и Роран думал, что это возможно, хотя и был не уверен, что его оружие может сжечь весь город в зависимости от того, как им воспользоваться. Но оставалось лишь попробовать. Его молчание было принято за нерешительность, и Айви продолжила говорить. Гильдия авантюристов можете оставить на меня. Я объясню все так, что у вас не будет никаких проблем». «Но если мы сожжём город, подземная часть останется». Хоть на поверхности вышло много существ, Рорен считал, что в канализации осталось еще немало сороконожек. Внутри них также находятся паразиты, и даже если спалить надземную часть, они выживут внизу. Рорен сказал, что сжигать город нет никакого смысла, и Айви ответила ему. «Руины под городом запечатаем, я и голая". Учитывая, сколько насекомых в воде, девушка понимала, что всех их не уничтожить. Потому решила закрыть на них глаза и просто запечатать руины. Если сделать это, никто не сможет войти или выйти, а Гулы и Айви могут снова их открыть или запечатать. Девушки предложили оставить руины самим себе, чтобы там восстановились материалы и лекарства. А виновниками всего этого мы назовём тёмную и её господина. Как вам? Как-то... прозвучало, будто злодеи тут мы. Хоть они и помогали, они наносили ущерб, но собирались спалить город со всеми жертвами насекомых, а вину свалить на других. Конечно, те двое тоже много в чем виноваты, так что особо вину Роран не испытывал, но все же думал, правильно ли это. «Разве не поздно переживать об этом? У нас тут группа с демоном и двумя злыми божествами. Я с вами временно. Когда все закончится, я снова буду обычной сотрудницей гильдии». «Согласна. Так как поступишь, Роран?» Роран был растерян, услышав опрос голы. Но он понимал, что на сомнение времени почти не осталось, левой рукой он растрепал собственные волосы и выдавил ответ. Раз так, остается лишь сделать это. Тогда мы приступаем к работе. Господин Роран, собирай силу! Две девушки сразу же принялись рисовать мелом магические знаки на земле. Голос защищала парочку, а оставшийся один зараженный Роран тяжело вздохнул: Прости, Сэна, я одолжу твою силу! Я готова, братик. Оставь сбор на меня! Yeah, yeah. прозвучал голос Сены, которая была рада, что могла помочь. Роран подумал, что она слишком возбуждена. хотя собирается убивать, и поднял свой огромный меч. «Ладно, полагаюсь на тебя». «Буду стараться. Активирую истощение энергии». Стоило ей сказать это, как ближайшие зараженные высохли и упали на землю. И прежде чем они коснулись земли, истощение энергии начало забирать силы у следующих, и теперь они уже падали на землю. А сам Рорен махал огромным мечом, не подпуская врагов к девушкам.